«Знаю, он мне говорил, как благородно он это делает. Вот Катя не верит, что он делает благородно. Вы говорите с ней об этом. Прощай, Катя, и, пожалуйста, не сомневайся, что я люблю Наташу. И зачем вы все навязываете мне эти условия, упрекаете меня, следите за мной. Точно я у вас под надзором. Она знает, как я ее люблю и уверена во мне. И я уверен, что она во мне уверена. Я люблю ее безо всего, безо всяких обязательств. Я не знаю, как я ее люблю. Просто люблю» и потому нечего меня допрашивать, как виноватого. Вот спроси Ивана Петровича, пришёл он здесь и подтвердит тебе, что Наташа ревнивая и хоть очень любит меня, но в любви её много эгоизма, потому что она ничем не хочет для меня пожертвовать? Как это? Спросил я в удивлении, не веря ушам своим. Что это-то, Алеша? Чуть не вскрикнула Катя, всплеснув своими руками. Ну да, что ж тут удивительного. Иван Петрович знает. Она всё требует, чтобы я с ней был. Она хоть и не требует этого, но видно, что ей этого хочется. И не стыдно. — И не стыдно это тебе? — сказала Катя, вся загоревшаяся от гнева. — Да что ж стыдно-то? Какая ты права, Катя? Я ведь люблю ее больше, чем она думает. А если бы она любила меня настоящим образом, так, как я ее люблю, то, наверное, и пожертвовала бы мне своим удовольствием. Она, правда, и сама отпускает меня, да ведь я вижу по лицу, что ей это тяжело. Стало быть, для меня все равно, что и не отпускает. — Нет, это неспроста скричала Катя, снова обращаясь ко мне с сверкающим гневным взглядом: "Признавайся, Алёша, признавайся сейчас, это все он говорил тебе отец, сегодня наговорил. И, пожалуйста, не хитри со мной, я тотчас узнаю, так или нет?" "Да, говорил", отвечал смущённый Алёша. "Что ж тут такого? Он говорил со мной сегодня так ласково, так по-дружески, а её всё мне хвалил, так что я даже удивился, она его так оскорбила, а он же её так хвалит. А Вы вы поверили?" — сказал я. — Вы, которому она отдала все, что могла отдать, и даже теперь, сегодня же, все ее беспокойство было об вас, чтобы вам не было как-нибудь скучно, чтобы как-нибудь не лишить вас возможности видеться с Катериной Федоровной. Она сама мне это говорила сегодня, и вдруг вы поверили фальшивым наговорам, не стыдно ли вам? — Неблагодарный. — благодарный что ему, никогда ничего не стыдно, — поговорила Катя, махнув на него рукой, как будто на совершенно потерянного человека. «Да что вы в самом деле?» Продолжала Лёша жалобным голосом. «И всегда ты такая, Катя. Всегда ты во мне одно худое подзреваешь. Уж я не говорю про Ивана Петровича. Вы думаете, я не люблю Наташу? Я никому не сказал, что она эгоистка. Я хотел только сказать, что она меня уж слишком любит. Так что уж из меры выходит. От этого и мне, и ей тяжело. Отец меня никогда не проведет. Хоть бы и хотел. Не отдамся». Он вовсе не говорил, что она эгоистка в дурном смысле слова. Я ведь понял. Он именно сказал точь-в-точь точь, так же, как я теперь передал. Что она до того уж слишком меня любит. До того сильно, что это уж выходит просто эгоизм. Так что и мне, и ей тяжело, а впоследствии еще тяжелее мне будет. Что ж, ведь это он правду сказал. Меня любя, это вовсе не значит, что он обижал Наташу. Напротив, он видел в ней самую сильную любовь. Любовь без меры до невозможности. Но Катя прервала его и не дала ему окончить. Она с жаром начала укорять его, доказывать, что отец для того и начал хвалить Наташу, чтобы обмануть его видимую добротою, и все это с намерением расторгнуть их связь, чтобы невидимо и неприметно вооружить против нее, самого Алешу. Она горячо и умно выявила, как Наташа любила его, как никакая любовь не простит того, что он с ней делает, и что настоящий-то эгоист и есть он сам, Алеша мало помалу Катя довела его до ужасной печали и до полного раскаяния. Он сидел подле нас, смотря в землю, уже ничего не отвечая, совершенно уничтоженный и страдальческим выражением лица. Но Катя была неумолима. Я с крайним любопытством смотрелся в нее. Мне хотелось поскорее его узнать эту странную девушку. Она была совершенно ребенок, какой-то странный, убежденный ребенок с ствердными правилами и страстной, врожденной любовью к добру и справедливости. Если ее действительно можно было назвать еще ребенком, то она принадлежала к разряду задумывающихся детей, довольно многочисленному в наших семействах. Видно было, что она уже много рассуждала. Любопытно было бы заглянуть в эту рассуждающую головку и подсмотреть, как смешивались там совершенно детские идеи и представления с серьезно выжидаемыми впечатлениями и наблюдениями жизни, потому что Катя уже жила, а вместе с тем и с идеями, еще ей незнакомыми, знаковыми, не выжитыми ею.